Циклопические маршруты По мнению Казбека Валиева, высотный стенной альпинизм напоминает супертяжелый вес в боксе. Маршрута круче, чем южная стена пика коммунизма, в СССР не было. Но и команду круче тоже надо было поискать. Задачу выполнили, а когда спустились вниз, отдав все силы стене, долго решали, ехать им на гималайский отбор или нет. В сборную СССР отбирали как в отряд космонавтов. На 25 августа назначено начало заключительного этапа отбора. Были запланированы забеги в гору, состязания на скалах и на льду. Из 370 отбирающихся осталось 40. Из этих претендентов в сборной СССР должны остаться 12. А в одной только команде ска КАСАВО в то время было 8 кандидатов в сборную. Ильинский говорил, что все, кто отбирался на Эверест, были в отличной форме. С ними невозможно соревноваться, потому что в течение двух недель у его ребят было только по 350 граммов сухого продукта в день. Но капитан команды Казбек Валиев напомнил, что они прошли самую крутую стену в стране, и есть смысл посмотреть на тех, кто намерен пройти стену Эвереста. Спустя годы, на встрече с альпинистами в Академии спорта и туризма, Казбек говорил, в 1980 году перед командой Ильинского стоял выбор. Первый в истории восхождения по южной стене пика коммунизма или мы бережем силы для отборов на Эверест. Самая большая стена в Союзе была целью нашей карьеры. Мы прошли ее по центру, и трудно представить высоту стены в 3 километра. А Эверест — это как олимпийский старт. Команда была в прострации. Стену сделали, а вот Эвереста нам не видать. Нас было 8 человек, 6 из той команды, которая прошла южную стену. А там были спортсмены, которые специально готовились к этим стартам. У Валеры Хрещатова болели обмороженные пальцы на ногах. Он пил по две таблетки обезболивающих, и если я был фанатом на 80%, он был фанатом на все 100%. Соревновались на скалах с нижней страховкой, а он был очень осторожным и никогда не срывался. На скальном маршруте я мог принести больше пользы, а на длинных снежных маршрутах больше работал он. Наша связка была второй на отборах, а в первой связке был мастер спорта СССР по скалолазанию Михаил Туркевич но по сравнению с южной стеной пика коммунизма это была детская песочница. В архивах горного клуба я нашла вырезанный из какой-то газеты фрагмент, материал корреспондента ТАСС, Никифоровой, а нам нужна вершина. Привожу отрывок. В гулких лабиринтах велотрека Крылацкого шла упаковка снаряжения. Это нелегкий труд. Предстоит подготовить к отправке около 11 тонн. Здесь поистине царство снаряжения. Белой змеей вьется у ног алмаатинца атинца Казбека Валиева веревка. Ее общая длина более четырех километров. Среди ярких пуховок Эдуард Мысловский из Москвы. В ловких руках харьковчанина Сергея Бершова и его никогда не унывающего друга из Макеевки Михаила Туркевича мелькают напильники. Каждый делает свое дело. Трудно представить ту легкость, с которой эти люди ориентируются в мире палаток и ледорубов, кошек и молотков, крючьев и касок, кислородного оборудования и комплектов питания. Не случайно, Большинство альпинистов умение жить в коллективе называют одной из наиболее необходимых черт для представителей своего вида спорта. Сейчас все гималайцы живут в едином ритме и одной мечтой подняться на самую высокую сложную вершину, самым сложным маршрутом. «Нам не за медалями», — говорит Сергей Бершов. «Нам нужна вершина. Мы выбрали новый маршрут, полагаясь именно на опыт и высочайшее мастерство спортсменов. То, что никто пока не поднимался этим путем», Объясняется его чрезвычайной сложностью. Надо работать на скалах на очень большой высоте, поэтому в нашей команде много именно представителей скалолазания. Первое в истории советского альпинизма восхождение на восьмитысячник и выбрана самая сложная стена в мире. А этот маршрут был под силу только могучей команде. Западные альпинисты не верили в то, что стену можно одолеть. А Райнхольд Месснер говорил, «Ставлю сто против одного, что вы не пройдете». Казбек Валиев... Назвал отбор очной ставкой между мастерами. Было много сильных сборных – Москва, Ленинград, Красноярск, Екатеринбург. Уровень у всех кандидатов был примерно одинаковый, а отобрать надо единицы. Казбек вспоминал, как они приехали в урочище «Ачикташ» к ужину. За длинным столом сидели кандидаты в сборную – цвет советского альпинизма. И в ответ на приветствие вновь прибывших не прозвучало ни слова – Надеялись, что соперники не явятся, но вот они стоят в столовой, изможденные, исхудавшие, свалившимися щеками, и всем ясно, что это маленькое войско не намерено отступать. Хрещатый прошел все дистанции с помороженными пальцами на руках и ногах. Казахстан в составе первой гималайской экспедиции представляли играющий тренер Ерван ильинский Сергей Чепчев, Юрий Голодов, Казбек Валиев и Валерий Хрещатый. Никем не пройденный до этого маршрут по контур-форсу юго-западной стены Эвереста был особенным. Альпинистам приходилось преодолевать очень сложные скалы на огромной высоте. Но после прохождения южной стены пика коммунизма парни знали, что и как надо делать. Казбек рассказывал, как они с Валерой первый раз взошли на пик коммунизма. Поняли, что высота приняла их, и если бы надо было пройти еще 500 метров по вертикали, они бы это сделали. Но маршрут на Эверест был циклопическим, и когда дошли до отметки 7500, то есть фактически поднялись на высоту пика коммунизма, то над ними все еще возвышалась стена без конца и края. Преодолеть тысячу метров по горизонтали легко, а тысяча метров по вертикали – это другое. Семеро шерпов дошли до высоты 7300, трое дважды сходили с грузами на 7800, все остальное участники экспедиции сделали сами. Работали с применением кислорода, Но Казбек и Валерий решили идти без использования живительного газа как можно выше. Другие были умнее и с высоты 7300 ставили подачу 2 литра в минуту, а потому наверху выглядели более свежими. Валерий Хрещатый, Сергей Чепчев, Казбек Валиев и хута Хергиани занесли баллоны на 7800 и спустились на 7300. На другой день снова разгрузились и пошли вверх. Мучил сухой кашель, дарвоты. И тут по радиосвязи руководитель экспедиции Евгений Игоревич Там спросил. «Как дела?» «Вот это сделали, вот это», — ответил Казбек. «Сейчас соберемся и снова пойдем наверх». Мог бы пожалеть себя и ребят, но раз сказал, надо делать. А сам подумал тогда, что вера в безграничность своих сил не всегда полезна. 4 мая Мысловский и Балыбердин достигли вершины. В это время связка Валиев-Хрещатый поднималась в третий лагерь. А когда парни пошли в лагерь четыре, им предложили захватить еще по баллону кислорода. Казбек нес рюкзак весом 21 килограмм, а для такого маршрута это был очень тяжелый груз. Многолетний опыт совместных восхождений давал Валиеву и Хрещатому абсолютную уверенность в надежности партнера. И Казбек не забудет, сколь драматичным был завершающий аккорд восхождения. Они находились в лагере пять, на высоте 8500, и на рассвете собирались на штурм. Настал момент истины, и парни должны пройти дистанцию во что бы то ни стало. Но в 7.40, когда двойка вышла из палатки, ветер грозил сбросить людей с горы в сторону Тибета при температуре минус 30 по Цельсию. Вернувшись в палатку, связались с базой и сообщили, что выйдут наверх, как только утихнет ураган. В три часа дня сила ветра уменьшилась, он стал налетать порывами, но мгла быстро окутывала вершину. Батарейки в фонариках уже сели, А гребень под вершиной довольно широкий, и связки предстояло найти в темноте правильный путь. Немного поплутав, вышли на высшую точку горы вместе. Для них это была не просто вершина Эвереста, это была вершина их совместной спортивной жизни. Уже 10 лет Валиев и Хрещатый ходили в одной связке. Они были напарниками и друзьями, и они выиграли свой олимпийский старт. Но для альпинистов восхождение заканчивается только после спуска в базовый лагерь, когда гора отпускает от себя человека. Казбек вспоминал, как утром они наблюдали фантастическую картину, какую можно увидеть разве что из самолета. Солнечный свет вырывал из небытия заснеженные вершины, разливался по ледникам, заглядывал в кулуары, касался скальных изваяний, и черно-белый мир гор набирал краски. Возможно ли где-нибудь еще созерцать столь величественный пейзаж и испытывать столь высокие чувства? Ильинский с Чепчевым к тому времени уже поднялись в штурмовой лагерь, куда в 8.30 спустились Валиев и Хрещатый. До вершины, к которой пробивались так долго и трудно, оставалось несколько часов работы. Но руководство экспедиции настояло на том, чтобы Ильинский сопровождал вниз двойку после ночного штурма. Тогда тренер попросил разрешение на восхождение для Сергея Чепчева, но подошедшая снизу тройка не решилась взять его в свою связку. Он дольше находился на высоте, и к моменту штурма мог потерять силы, ведь каждый час пребывания на такой высоте убивает. Журналист Юрий рост написавший книгу «Эверест-82», отметил, что для Хрещатова и Валиева радость от восхождения была омрачена, и только альпинист способен понять чувства, которые испытывали Ильинский и Чепчев, уходя из-под вершины. А Юрий Голодов вспоминал, как в его рюкзак доложили солидный груз, и центр тяжести сместился кверху. Он шел, балансируя, как циркач, на тросе. Одна из ночевок была организована на западной стороне гребня, и недели раньше там забил страховочный крюк Михаил Туркевич. Но солнце пригрело камни, и трещины расширились. Под Голодовым зияла километровая пропасть, а крюк вылетел. Под тяжестью рюкзака Юрий маятником слетел вниз, сделав в воздухе несколько оборотов и растянув правую руку. Юго-западная стена Эвереста была пройдена, Это было мировое достижение, и маршрут до сих пор не повторен. В составе сборной СССР вершины достигли 11 альпинистов. 4 мая на высоте 8848 стояли Мысловский и Балыбердин. В ночь с 4 на 5 мая на Эверест вышли Бершов и Туркевич. 5 мая на высшей точке планеты были Иванов и Ефимов. Валиев и Хрищатый взошли на Эверест в ночь с 7 на 8 мая. 9 мая на вершину вышла группа хомутов, пучков, голодов. Капитан первой советской гималайской экспедиции Валентин Иванов писал. Весной 1982 года советские альпинисты, дебютировавшие в Гималаях, внесли весомый вклад в освоение стенных маршрутов, поднявшись на Эверест по контрфорсам юго-западной стены. Восхождение советских альпинистов, в котором многоопытные шерпы смогли оказать существенную помощь только до высоты 7500, получила высокую оценку виднейших знатоков Гималаев. Руководитель первой советской гималайской экспедиции, академик Евгений Игоревич Там, писал в предисловии к русскому изданию книги фрица Рудольфа «Джамалунгма и ее дети». Было много событий, которые можно отнести к новой странице истории высотного альпинизма. В частности, восхождение итальянца Мессера на Эверест зимой 1980 года, Пройденные в чисто альпийском стиле, без длительной осады гиганта. Однако наиболее ярким событием стало восхождение советских альпинистов по контурфорсу юго-западной стены Эвереста, совершенное весной 1982 года. Первые гималайцы разлетелись по своим городам. Алма-Атинцы проехали в открытой правительственной машине по стадиону Медео, где по периметру выстроились спортсмены с флагами. Видеозапись об этом праздничном мероприятии сохранилась в государственном архиве кинофотодокументов. Сохранилось и фото, на котором альпинисты держат над головами букеты гладиолусов. Они слетали в свой космос. Если Юрий Гагарин первым из землян оторвался от поверхности планеты и совершил первый пилотируемый полет в космическое пространство, то участники экспедиции Эверест-82 достигли крыши мира ногами и там на вершине их удерживала только сила гравитации. Альпинист и бард Юрий Визбор посвятил эверестовцам песню, в которой есть такие строки. «Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь Родины своей не уронил. И если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он зайдет». В «Комсомольской правде» 11-18 мая 2022 года к 40 той экспедиции вышла статья «Русский Эверест», автор Е. Сазонов. «Москвич и первые русские на 8848 848 метрах. Последние 348 метров от штурмового лагеря ребята шли 8 часов. До 9 мая восхождение совершили еще 9 человек, некоторые впервые в мире ночью. И все тоже впервые в мире по контрфорсу, вертикальному ребру юго-западной стены, которая считалась неприступной. Участник экспедиции Николай Черный вспоминает. Балыбердин и, и Мысловский находились ближе всех к вершине. Маршрут пустой. Ребятам по рации говорят, попробуйте, есть реальный шанс дойти. Мысловский сомневался, но Балыбердин заявил, идем. Уникальный был мужик, и морально, и физически. Перед этим неприятность произошла. На стенке Мысловский перевернулся, повис на веревке и был вынужден сбросить в пропасть рюкзак, в том числе с кислородом. Так что двойка полупустой лезла на гору, а возвращалась уже почти без кислорода. Тогда встречу с кислородом и горячим питьем вышли Бершов и Туркевич. Вершина была близко, и они сделали первое в истории ночное восхождение на Эверест. Еще говорились в трибун громкие речи в честь советских первопроходцев Гималаев, чьи имена вошли в историю мирового альпинизма, когда армейцы заявили маршрут на пик победы по северной стене, который за особую конфигурацию был назван «долларом». Руководил экспедицией Смирнов, в команде были Чепчев, Луников, Моисеев, Халитов, Сувига, Винокуров, Пантелеев и Шкарбан. Этот маршрут был под стать южной стене пика коммунизма. В первый день в девятером отработали в ледопаде, и после обеда руководитель выбрал место для ночевки. Площадка находилась прямо под нависающей ледовой стенкой. Ни слова не говоря, Николай Пантелеев скинул рюкзак, прицепил к себе конец веревки, ушел чуть в сторону и начал подъем в три акта, вбивая поочередно в снег два ледоруба, а потом сообщил, что прямо над ними находится трещина, и добавил «веревку закрепил». Володя Сувига взвалил на себя два рюкзака — свой и Пантелеева. И вся группа, рискуя получить наказание от руководителя на разборе, поднялась выше. Оттуда Сувига со Смирновым вышли на дальнейшую обработку. И тут, справа от двойки, пролетела лавина, засыпав ту самую площадку. Пронесло. Вторая ночевка была сидячей. Гриша Луников заснул, прислонившись спиной к ледовой стенке, и наутро он был уже болен. Чепчев, Пантелеев и Винокуров — вызвались сопровождать его вниз остальные пятеро продолжили движение вверх шли девять дней под снегопадами и десять ночей провели в сидячем положении поднимались по канту выступающему из стены этот скальный гребень перехлестывали лавины было очень опасно но бойцов оставалось пятеро опять пальцев на одной руке обеспечивают крепость кулака владимир сувига позже сказал лавины прыгали у нас над головами но нас было пятеро а это — сила. К моменту выхода на вершину палатка превратилась в кусок льда. В рюкзаках еще оставались запаянные банки с бензином, ведь груз, рассчитанный на девятерых, несли пятеро, но еда все равно была рассчитана по граммам. В конце из продуктов сохранился лишь кусок сливочного масла, который не с чем было есть, потому что от сухарей не осталось даже крошек. На спуске поставили палатку на гребне. Через пару часов начали жечь примус, потому что было очень холодно, а все вещи давно оцерели. Альпинистов ждал еще один сюрприз. Когда они перешли с вертикали на горизонталь, там оказалось море сухого снега, и как его не топтали, лунки немедленно засыпались. Снег бывает непобедимым, и они шли вниз, утопая, как в болоте. Первый постоянно менялся. Пока он делал несколько шагов, остальные переводили дыхание. Вышли на пик Важа-Пшавела. Они же на 6700 метрах, встретили группу, которая шла навстречу, и после них в снегу осталась целая траншея. Спускающиеся посоветовали парням повернуть назад, чтобы не бороться с непобедимым снегом, и все вместе двинулись вниз на 5800. Дул сильный ветер, переметал снег, и палатку на треть завалило. Сувига помнит, что шкарбан спал, просто надев каску, чтобы снежная масса не давила на голову, потому что сил разгребать сугробы и благоустраиваться уже не было. Этот S-образный маршрут на пик Победы по доллару не повторил никто. Приведу выдержки из отчета о восхождении на пик Победы. (7439 439 метров. Первопрохождение по северной стене командой вооруженных сил СССР. Руководитель Смирнов, тренер Ильинский. 33-й чемпионат СССР 1982 года. Класс высотно-технический. Первопрохождение на пик Победы совершила группа московского «Спартака» под руководством «Абалакова» по Северному гребню в 1956 году. В 1958 году группа под руководством «Ерохина» совершила восхождение на главную вершину пика Победы с перевала Чонторен. В 1961 году грузинские альпинисты под руководством «Медзмарашвили» совершили подъем на главную вершину через пик «Важапшавела» 6918 метров. В 1967 году под руководством Рибухина был совершен полный траверс массива пика Победы с перевала Дикий до перевала Чон-Торен. С этого времени новых маршрутов на пик Победы проложено не было. Почти все участки маршрута преодолевались свободным лазанием. В некоторых местах использовались искусственные точки опоры. Места, угрожающие сходом лавин и ледовых обвалов, проходились рано утром в максимальном темпе, при тщательной страховке, по возможности под прикрытием скальных и ледовых стен. В связи с сильным оледенением весь маршрут проходился в кошках. Мест для организации лежачих ночевок не было. Учитывая крутизну и характер скал, большое количество натечного льда на большинстве участков при их прохождении использовались перила. В том сезоне армейцы завоевали золотые медали чемпионата Союза в высотном классе. Мастер спорта СССР, снежный барс неоднократный призер чемпионата страны по альпинизму Виктор Шкарбан уехал в Уссурийск. 1 августа 1968 года один из сильнейших альпинистов Союза Виктор Шкарбан попал под камнепад на пике Литва, участвуя в чемпионате страны по альпинизму. Спустя годы молодой армеец Денис Урубко вынашивал идею маршрута по прямой, сквозь зигзаги доллара. Он писал, Мы с Борисом Дедешко задумали попробовать пройти так называемую «палку к доллару» маршрут Смирнова, Сувиги и других парней на пик победы. Это был давний проект, о котором многие мечтали, но не решались на такой подвиг. Условия на центральном Тянь-Шане ужасные, и если накроет непогода, то никаких попыток не будет. Но вдруг повезет. Владимир Сувига рассказал, как их команда лезла по доллару и описал все сложности маршрута. Теперь картина ясная, что дело темное. Мы с Борисом хотим стартовать в начале июля. Перейдем через перевал 11, пройдем маршрут рядом с линией Попенко на пик Проживальского, сходим по новому пути на пик Грудзинского, акклиматизируемся на Хантенгре, поднявшись с ледника Северный Иныльчик и спустившись на ледник Южный Иныльчик, а потом попытаемся пройти новый маршрут на Победу. В 2011 году Денис Урубка прошел этот маршрут с другим напарником Геннадием Дуровым за что они были награждены золотым ледорубом Азии. На первенство СССР в 1983 году армейцы заявили маршрут по стене пика таджикского госуниверситета 6400 метров юго-западный Памир в высотно-техническом классе. Прошли его на одном дыхании и стали серебряными призерами чемпионата страны. В 1984 под руководством Валерия Хрещатова прошли по северности невосточной победы с выходом на главную вершину и Страверсом, спустившись через пик Важа Пшавела. В составе команды были Вадим Смирнов, Юрий Моисеев, Виктор Шкарбан, Казбек Валиев, Николай Винокуров и Владимир Сувига, которому запомнился один эпизод: искали место для очередной ночевки и он стукнул ледорубом в лед, а там оказалась дырка. Расширив ее, установили внутри широкой ледовой трещины две палатки. Сидя в одной из них, Сувига держал в руках примус и чувствовал назойливое покалывание в теме. Он вдруг увидел, что лицо Шкарбана обрамлено голубым сиянием, от его каски к коньку из хрупкого жилища тянется пучок света. Похожий ветер переметал над трещиной снег с такой силой, что между двумя слоями палатки образовался электрический заряд. Параллельно на горе работала группа украинцев под руководством Виталия Форостяна, которая пропала с маршрута. Валиев и Хрещатый вышли на вершину пика Победы по скальному гребешку, и Валера сказал, что левая вершина кажется ему более высокой, чем правая. Шесть вечера, ветер, холод. Но Хрещатый, несмотря на возражения Казбека, рвется пройти еще несколько сотен метров. Он уходит, через какое-то время возвращается со вторым ледорубом в руках и говорит, что там, за снежным наддувом, сидит человек, мертвый. Друзья решили, что это кто-то из группы Форостяна, а позже, внизу, украинцы по описанию определили, что это был Константин Рыбалка. 1986 год начался с зимнего восхождения на пик коммунизма. Эту экспедицию освещала газета «Советский спорт», и вся страна была в курсе событий, происходивших на горе. В те годы в средствах массовой информации было принято тянуть одеяло в сторону героизма, патриотизма, перфекционизма. Но наверху чуть не приключилась беда с Сергеем Самойловым, которого отправили в нижний лагерь за канистрой с горючим. Он привязал репшнур у порога палатки, спустился, загрузил емкость с бензином в рюкзак, а когда пошел обратно, его веревку задуло за ледовый бастион, и он потерял ориентиры. Сергей тыкался в темноту ледорубом и вышел к палаткам верхнего лагеря благодаря тому, что Сувига неустанно выкрикивал в темноту его имя. Летом 1986 года армейцы водили на пик Ленина румынских военных альпинистов. С ними были двое москвичей, и один из них привез лыжи для ски-тура. Навалило снегу, и он шел по леднику первым, а следом рубились, утопая по колено Толя Букреев и Коля Червоненко. Но тот, что убегал вперед, был на склоне пика Ленина впервые, и Бука ему подсказывал «Левее бери, левее!». Толя был в хорошем настроении и развлекался тем, что москвич был вынужден спускаться к ним на лыжах и переспрашивать, куда путь держать. «Этот лыжник действует мне на нервы», — сказал Толя Коле. «Надо его сделать». Штурмовой лагерь поставили на 6800. Дальше шел крутой взлет, и надо было навесить перила для клиентов. Кто выполнит эту работу, москвичи или Алмаатинцы? На Нас сели играть в дурака. Москвичи проиграли и пошли навешивать перила. На крутом подъеме лыжник забуксовал, и пока он снимал лыжи, Толя ли Колей оторвались и ушли вперед. Предвершина — это сплошные снежные поля, и если не знаешь, где конечная точка, легко заблудиться. Тут Червоненко остановился, чтобы поправить кошки на ботинках, и сказал «Толян, беги!» а на следующий сезон снова пересеклись с москвичами, и Бука пошутил. «Эх, зря мы, Коля, с тобой бегали в прошлом году. Москвичи на нас посмотрели и тоже начали тренироваться». Как-то раз на поляне Москвина под пиком коммунизма встали одним лагерем земляки, армейцы и спартаковцы. Я попросилась в экспедицию по варенкам. В горах каждый должен приносить какую-то реальную пользу, и случилось так, что за неделю до окончания мероприятия в базе почти не осталось продуктов». Пока мужики были на горе, я взяла гитару и отправилась в лагерь к украинцам. За старших у них были Михаил Туркевич и Сергей Бершов, связка, ставшая после Эвереста известной на всю страну. Сидели на ящиках среди камней, пили чай. Оглядываясь на склоны высочайшей вершины, тогда еще большой и непобедимой страны, я начала рыть подкоп под кухню гостеприимных хозяев. «Какая большая и красивая гора! Мне туда никогда не подняться! Но что хоть видно сверху?» — спросила я наивно. «Ой, глянешь вниз, як далеко спускаться!» — пошутил яркий Туркевич. «А ты что приходила-то? И как казахи отпустили девушку одну?» Пришлось честно сказать, что у нас в кухне вместо двадцати пылятся два продуктовых мешка, один с капустой, другой с гречкой, а состав сорок три желудка, и мужиков после горы придется кормить пустой гречневой кашей. Тогда соседи засуетились и открыли заветные ящики с продуктами. На другой день я посетила с концертом лагерь Свердловчан. И когда наши ребята вернулись с маршрута в базу, их ждал горячий полноценный ужин. Выковыривая перочинным ножичком мяса из сваренных костей, Ренат Хайбулин не разговаривал. «Галка уж точно не даст нам умереть с голоду». После горы мужики сушили ботинки и отсыпались, а я решила предпринять очередной поход за продовольствием. Палатки филиала Международного альпинистского лагеря «Памир» располагались в дальнем конце поляны Москвина. «Ты куда?» выглянул из своего жилища на краю лагеря Бука. «Пойду в Мал, там славные душевные тетки на кухне. Я им песни, они нам консервы. Я с тобой», — сказал Толя, вынырнул из палатки, завязал шнурки на кроссовках, взял у меня из рук гитару, и мы зашагали по тропинке. В большой палатке столовой было полно клиентов, и поварихи сновали между столами, разнося миски с едой. Кормили отменно, потому как принимали там иностранных альпинистов. Главная база «Мал-Памир» находилась ниже на одну вертолетную остановку на поляне Ачикташ под пиком Ленина. А с поляны Москвина ходят на два семитысячника, пике Корженевской и коммунизма. Пока Букреев управлялся со своей порцией горячего, я вдохновенно пела, и ко мне пододвигали тарелки с деликатесами. Бука просек тему, отставил свою опустевшую миску и потянул руки к инструменту. «Не плачь, дядя, не ты один сиротка, не ты, не ты последний, кому пришлось уйти». «Да брось ты эти розы! Отдай вон той красотке! Раз той, кого ты любишь, с тобой не по пути!» Тарелки с яствами тут же перекочевали от меня к Толику. А я вдруг подумала, что фактически ничего не знаю о Буке, кроме того, что он тренирует лыжников, с которыми не раз встречала его в горах, и как одержимый тренируется сам. Я дружила с другими ребятами, а Букреев даже палатку ставил на краю лагеря, словно подчеркнуто оберегая свое личное пространство. Казалось, он знает что-то такое, чего не знают другие, что у него есть сверхзадача, как у великого актера, который ждет своего звездного часа и уверен, что однажды по небу в его честь промчится комета. Мы собирались по вечерам в общей палатке, говорили, шутили, смеялись, сплетались голосами и душами. Грелись друг о друга, объединяли энергии в общее поле, возносились к вершинам вместе с любимыми песнями Испытывали счастье общения, как от пьезоэлемента зажигались от шуток. В базе парни отдыхали после горы, набирались сил для преодоления новой цели. Бука мог сидеть на скамейке рядом, но не участвовал. Он был как будто вне игры, здесь и не здесь, точнее он был и не был. В нем за невидимым барьером сотворялась отдельная жизнь, соответствующая его целеполаганию. Может, уже тогда он чувствовал, что его ждет большое будущее в больших горах, А все, кто рядом, просто попутчики. Я очень ценила эти редкие вечера, когда все возвращались в лагерь. Любила горы и горных людей за то, что они настоящие. Но однажды мне в горах не повезло. Я еще не оклемалась после операции, когда Гриша Луников и Валера Шаповалов, не спрашивая моего согласия и не интересуясь моим мнением, нашли целительницу. Они привезли из Узбекистана мешок отборной кураги и изюма, Знахарка по нескольку часов парила сухофрукты на огне. Стакан, оставшийся после этой процедуры вязкой жидкости, надо было выпить до рассвета. Потом ребята привозили целительницу ко мне. Она делала компрессы с травами и керосином. Оставались ожоги, но внутри что-то словно включалось в розетку. Выходили, поставили на крыло. «Живи, пиши и пой, а мы с тобой». Уже через полгода... Я пришла к Ильинскому и попросила взять меня в экспедицию, порулить в кухне, подирижировать там солдатами, а главное — напитаться общением. Помню, парни пошли на пик Ленина, и я хотела дойти с ними хотя бы до перевала. Очень скоро меня обошли все, кроме Гриши. Тонко чувствующий, способный искренне сострадать и сопереживать, он все время шел следом, страховал каждый мой шаг на тропе. А когда я без сил опустилась на камень, сказал, что люди даже после удаления гландов год дома сидят а я потащилась на Памир. Но каждый выживает, как умеет. Мне было лучше среди гор и друзей. Казалось, мы связаны невидимыми веревками, и стоит только подумать о ком-то, как он тут же реализуется в твоем пространстве. От Букреева таких токов не исходило. Он не входил в круг наших дружб. Позже Анатолий стал членом глобального альпинистского братства. Среди своих общался с немногими, зато в Непале с ним здоровались на каждом шагу. Глубокий интроверт, хотя такой приставки к понятию «интроверт» в психологии, наверное, не существует, Толя был самодостаточный, сам по себе, один-одинешенек в своем отдельном мире. Но мне казалось, что за спиной у него сложены крылья, и он раскроет их для полета, когда придет его время. Гитара путешествовала вместе со мной, и на ночь приходилось заворачивать ее в пуховку. Базовые лагеря на Памире стояли на земле, Там было не холодно, зато на Тяньшане, где ночами под палатками скрежещут живые ледники, приходилось заботиться об инструменте. Я пела умные, душевные бардовские песни, а альпинисты умели слушать. Узнавали в этих песнях себя, угадывали свои переживания, улетали куда-то вслед за пронзительными стихами и нехитрыми мелодиями. В те далекие от цивилизации места заглядывали выдающиеся личности, ведь альпинизм был увлечением образованных, интеллигентных людей. Гостренер сборной команды по альпинизму Госкомспорта СССР Владимир Николаевич Шатаев написал в книге «Категория трудности». Если высшее образование еще не повод, чтобы назвать спортсмена интеллигентом, то подавляющее большинство высших образований в альпинизме дает ему право называться спортом-интеллигенцией. «Альпинизм – вообще очень интеллектуальный вид деятельности. Я всегда вспоминаю первую советскую энциклопедию на Эверест. Кто был ее руководителем? Академик там. Кто был ее старшим тренером? Доктор технических наук Овчинников. В команде было 12 кандидатов наук. Иван Душарин». Незабвенный бард Юрий Иосифович Визбор подарил горным людям свои простые бессмертные песни. В одной есть такие слова – Но как тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара, и ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был. Горные страны возникали в результате вулканической активности, землетрясений, столкновения литосферных плит, когда их края сминаются в складки и поднимаются над поверхностью земли. Но для некоторых людей горы – нечто большее, чем груда камня, снега и льда. Это другой мир, параллельный, привычный для всех реальности. Теперь я понимаю, что каждая гора и каждая экспедиция оставляет свой след и что-то меняют в человеке. А если это очень большая гора, восхождение на ее вершину становится частью жизненного пути, и выбравший этот путь проходит свои уроки. Под пиком Ленина, который находится в Заалайском хребте на границе Кыргызстана и Таджикистана, ныне это пик имени Абуали и Бен Сины, на небольшом расстоянии от международного лагеря «Памир» было законное место савошников, так называли спортсменов «Ска-Саво». Дорога из Алма-Аты от контрольно-пропускного пункта спортивного клуба армии и до этой точки занимает два дня, если ночевать в городе Ош. Оттуда караван машин цвета хаки шел по Памирскому тракту. Это напоминало сцену из фильма, и когда в Мале слышался рев двигателей, то непременно выходили посмотреть, как в кадре возникала радийка Ильинского. Мощные голоса грузовиков шлифовали грунтовку, за кабинами колыхались брезентовые тенты. Автоколонна въезжала в реку, поднимая фонтаны брызг, и на другом берегу шум двигателей затихал. Начиналась разгрузка экспедиционных грузов. Раскидывали кухню столовую, устанавливали плиту, Подключали газовый баллон. Ставили палатки для доктора, для жилья, под продовольственный склад. Мелькали мужские руки, разносились голоса, и в тот же вечер все сидели в кают-компании под светом электрической лампы, под тарахтение неутомимого движка, всегда готовые пожрать, поржать и поспать. И только сильные ноги альпинистов тосковали в простое. Как-то раз в мал приехал гидовать альпинисты Барт из Кишинева Александр Соломонов. Едва осмотревшись, он собрал компанию и вечером отправился давать концерт в лагерь Ильинского. Но между двумя базами шумела река, которую можно было смело переходить вброд только по утрам. На помощь выходил Юрий Моисеев, который не боялся ни холодной воды, ни ее напористого течения. Юра любил слушать песни и ради этого был готов ходить туда-сюда через бурную речку, перенося на спине кого-нибудь из гостей. В столовой армейцев стало тесно и шумно. Но вот выпускник музыкальной школы и научный работник Соломонов, окруженный пришедшими с ним с другого берега реки поварихами и переводчицами, запел. Альпинисты звали его Шурой. Он блестяще владел гитарой, его красивый бархатный голос вырывался из пространства столовой. Я заметила, как озорно заблестели глаза флегматичного и всегда молчаливого Гриша Луникова. Григорий был особенным человеком, все его эмоции скрывались за кроткой улыбкой но он обладал тончайшим юмором и явно что-то задумал. Казбек Валиев вспоминал однажды, как во время прохождения стены пика Александра Блока команда устроилась на висячую ночевку. Кто-то спускался с горы ниже по льду, и слышались голоса, один из которых был женским. Луников, напрягая слух, вдруг произнес. «Мужики, да у них баба!» Он заговорил. Женщина испугалась, услышав голоса с небес – А потом начались шутливые переговоры, как тебя зовут, кто ты, откуда и как тебя сюда занесло. Люди не могли видеть друг друга, зато пошутили и подняли друг другу настроение. Дав волю попеть автору и исполнителю, который привык профессионально выступать со сцены, Гриша тихо попросил «Шура, дай-ка гитару». Барт немного растерялся, но протянул Грише инструмент, а тот передал гитару мне. Через полчаса Соломонов встал предо мной, по-джентльменски преклонив колено, а Гриша хитро улыбался. Кого ты хотел удивить? У них было и свое радио на ножках, пусть не так виртуозно извлекающие из гитары звуки, как Шура, но транслирующие близкие их сердцам песни и свой собственный корреспондент с газетных страниц, знакомивший читателя с новостями альпинизма, и свой босс в кухне, руководивший солдатиками, чтобы вовремя подносили воду из ручья, и мешками чистили картошку, и свой пекарь, с вечера замешивающий ведро теста, чтобы на столе всегда были лепешки. Перед вылетом в филиал мал мир на поляне Москвина, под пиком коммунизма, ныне пик Исмаила Самани, Соломонов дал совошникам еще один концерт. Уходя в тот вечер в свой лагерь, он спросил, «Ребята, с нашего берега слышен шум мотора, мужики вроде на горе, да и куда здесь вообще можно ездить?» «Шура нас сдал». Это я просила солдатиков, чтобы научили водить огромный ГАЗ-66. Только Сувига не должен был узнать об этом, водитель-профессионал. Володя отвечал за автотранспорт, и я не раз наблюдала, как он проверял количество горючего, засучив рукав и засунув по локоть руку в жерло бензобака. На другое утро Александр улетал на поляну Москвина. Из вертолета, который заложил круг над базой армейцев, вдруг посыпались листы бумаги. На них ручкой было написано. Все это так и не иначе, твержу я душу теребя, что мир мой сделался богаче, когда увидел я тебя». Это был красивый жест. Выходит, заценил Шура наши песни. Как-то раз команда «Спартак» спустилась на вертушке с поляны Москвина на поляну Ачикташ. Едва мы оказались на земле, я услышала, как с другого берега реки армейцы передали по связи, что через час они выходят на пик Ленина. Мне очень хотелось повидаться с ребятами. Но между нами шумела река, набравшая к полудню большую силу. Я спросила у нашего тренера, не могли бы мы съездить на его газике на другой берег. Вдруг кому-то надо передать в город письма. А мы все равно едем домой. Он согласился. Мы переправились через реку, и автомобиль медленно подкатил к палаткам, возле которых сидели парни. Один зашнуровывал ботинки, другой проверял снаряжение, третий уже приготовился вскинуть рюкзак на плечи. Тренер вышел из машины и двинулся к ребятам. Несколько человек поднялись и пошли к нему навстречу. Со словами «Кто к нам приехал?» Кто-то уже раскрыл объятие. Тренер шагал чуть впереди. Я шла следом. Он думал, что обниматься будут с ним, но парни пожимали ему руку, обнимались со мной. Толя не двинулся с места. Ему все это было не нужно. Ни чужое тепло, ни дружеские рукопожатия, ни возможность передать в город письмецо. Наверное, на большой земле, вернее, в той точке, где он приземлился на время. Его еще никто не ждал. Толю ждала очередная гора, а все остальное не входило в круг его интересов. Зато моему появлению обрадовались Гриша Луников, просивший петь, даже когда у меня в горах случалась ангина, и Юра Моисеев. Он приболел, но если я доеду с ними на грузовике до Луковой поляны с гитарой и песнями, Юра быстро поправится. Та самая гитара с оторванными струнами все еще пылится на моем балконе, как остов выброшенного на мель судна с поникшими парусами. Придать полному забвению инструмент не поднимается рука. Это все равно, что вырвать несколько страниц из истории наших жизней, из эгрегора или общего биополя.